Как возникает ощущение, что этот человек может стать твоим другом? Не сетевым френдом, а живым, настоящим другом, с которым можно не только проговорить полночи, но и вместе совершить что-то доброе, и его не придется даже уговаривать, раз тебе это нужно. Все хотя бы примерно представляют, как вспыхивает любовь с первого взгляда. Все это кипение крови, тахикардия, потеющие ладошки – Но зарождение дружбы волнует ничуть не меньше. Я помню, как со всех ног неслась в школу в пятом классе, когда наш класс объединили с другим, и меня посадили за одну парту с глазастой девочкой, у которой была длинная черная коса. Ее звали Катей, и она сразу предложила мне дружить, водя по губам кончиком косы. Может, это движение околдовало меня». Собственно, за всю мою жизнь она была единственным человеком, сделавшим такое предложение. Мне даже тогда оно показалось достаточно странным, как будто она позвала меня в буфет или прогуляться. Я уже зачитывалась двумя капитанами, и дружба для меня была чем-то очень важным, может быть, даже самым важным в жизни. Разве можно ее просто предложить? Но у нее было имя Кати Татариновой. Разве можно отказаться от дружбы, осененной тенью любимого романа? Да и других подруг у меня не имелось. В классе меня звали Головастиком. Думаю, только потому, что я была маленькой и башковитой, а это нравилось не всем. Но голова у меня была вполне пропорциональна телу. Я не выглядела Головастиком. Или просто не замечала этого. «Расскажи мне про Димку». — ласково просила Катя, когда мы выходили на перемену. — И про Федю. Мне тогда больше хотелось носиться с мальчишками в догонялке, чем болтать про них. Но Катя смотрела так, что отказать было невозможно. Пару недель мы провели в чисто женском общении, и хотя порой становилось скучновато, ведь мои одноклассники не казались мне увлекательной темой, но я чувствовала себя абсолютно счастливой. В школе меня ждала настоящая подруга, Только ради этого стоило нестись туда со всех ног. Но однажды я влетела в класс и увидела Катю за другой партой, рядом с тем самым Федей, которого она выбрала по моим рассказам. И они уже вовсю увлеченно болтали о чем-то, а Катя водила по губам кончиком темной косы. На ее месте за нашей партой на первом ряду сидела двоечница Людка Лиходеева, от хохота которой у меня звенело в ушах. Я несла своей подруге новый коллаж, который готовила весь вечер. Мы тогда увлекались этим. Уже видела, как вспыхнут ее большие карие глаза, как она обрадуется моим находкам. Это был последний коллаж, который я сделала в жизни. И он упокоился на дне мусорной корзины в школьном туалете. Мне было одиннадцать лет. С тех пор я не дружила с девчонками и не чувствовала потребности в этом. О том, что меня по-настоящему интересовало, можно было поговорить и с мальчишками. Но где-то внутри меня, в памяти тела или души, до сих пор сохранился тот великолепный трепет, испытанный несколько лет назад. Поэтому, когда я вернулась домой, проведав Артура, о чем он так и не узнал, к счастью, и увидела, какими мои мальчишки выглядели взбудораженными и счастливыми, то лишь порадовалась за них. Конечно, они списали это на то, какой классный фильм посмотрели, и по очереди пытались пересказать мне сюжет, хоть и знали, что я видела его. Поскольку никаких сомнений в их ориентации никогда не возникало, и шипперить их я не собиралась, то страшно обрадовалась тому, как легко они оказались на одной волне. Причем до такой степени, что Никита предложил Сережке перекантоваться у него, раз возвращаться домой пока опасно. Это куда удобнее, чем путаться у меня под ногами. И тот радостно согласился. Что меня удивило, Никита все же нашел время прочитать мой рассказ. Позвонил, когда я уже собиралась отключить на ночь телефон, и мне показалось, что голос его срывается от радости. Сашка, это же здорово! Как ты такое придумала? Не, ну, похожие мотивы встречались, конечно, но у тебя это так... «Жизненно, что ли? Черт! Я не умею говорить о литературе. Наверное, у Артура лучше получится. Он уже прочитал?» «Я ему еще не показывала. Больше никому пока...» Никита замолчал. Потом проговорил совсем тихо. «То есть я первый?» Речь шла только о чтении рукописи, но я почувствовала, что сделала его счастливым и подтвердила. «Ты первый. И знаешь, Никита...» Я рада, что это именно ты. Счастливый человек способен свернуть горы. Я убедилась в этом, когда Никита Ивашин развернул бурную деятельность и втянул в нее сережку. Впрочем, тот был только рад втянуться во что-то стоящее. Даже с большим энтузиазмом, чем я, они взялись продумывать, как будет устроен наш приют. Мне не хотелось лишний раз появляться в опустевшем игулком от уныния отцовском доме, и я отправила мальчишек одних. От Сережка нарисовал план каждого этажа, и они составили перечень, в каком крыле что будет расположено, учитывая гостиницу для хозяйских собак, которым потребуется платная передержка, и несчастных женщин, сбежавших из собственной жизни. Участок ребята тоже зарисовали и прикинули, где поставить утепленные вольеры для собак, в каком углу соорудить площадку для выгула. «А ОКД они у нас будут проходить?» «Слушайте, их подальше или поближе к детскому городку?» «Мне хотелось, чтобы дети подружились с собаками, и я решила, что в моем приюте будут принимать только единомышленниц. Имею же право». «Пока мы старались не заглядывать в отдаленное будущее и не гадали, что станет с собаками и с нами, когда кончатся деньги от продажи Никиткиной квартиры. Это же миллионы! Разве собаки могут столько сожрать?» «На крайний случай у нас оставалась моя квартира. Надеюсь, к тому времени я отойду настолько, что смогу поселиться в доме отца вместе со всей этой сворой собак, друзей и жертв абьюза». Собачья гостиница была небольшим подспорьем в нашем деле. А на квартиру Артура мы не покушались. Вряд ли его устроит такая компания». Но мы договорились с ребятами, что у нас будет гостевая комната на случай, если Артур или кто-то другой останется переночевать. Думать о том, что через несколько лет он вообще перестанет интересоваться моей жизнью, мне было невмоготу. Когда Артур сообщил мне, что Яне отдали тело сестры, я тут же позвонила Никите, ведь это был вечер пятницы. Значит, в воскресенье мы могли отправиться в Щербинку. Серега, конечно, увязался с нами. Они теперь были неразлучны. И это меня только радовало, ведь они спасались друг другом. Я со своим одиночеством уже сжилась настолько, что мне никого не хотелось впускать в свою жизнь. Кроме Артура, конечно. Он, как и раньше, заезжал ко мне утром с круассанами и поднимал ни свет, ни заря, хотя мне абсолютно нечем было заняться. — Пиши! — строго приказал он, когда я показала ему новый рассказ. — У тебя получается, Сашка. «Правда, мама гордилась бы тобой». О чем бы мы ни говорили, мама присутствовала во всем, и я была безмерно благодарна Артуру за то, что он дорожит памятью о ней ничуть не меньше. Когда он улетел на работу, я убрала со стола, помыла чашки и разноцветные тарелочки, которые Артур купил специально, чтобы с утра у меня поднималось настроение. На них были такие замысловатые загогулины, что можно было долго рассматривать их и дорисовывать фантастические образы. Потом я с некоторым страхом вошла в свою комнату и, забравшись на диван, открыла ноутбук, чтобы еще раз перечитать рассказ «Единственный поезд», написанный позавчера. Я и не ждала, что Артур прочитает так быстро». В этой короткой истории, неожиданно для меня самой, слились нынешний сентябрь, моя тоска по собаке и невидимая печаль, разлитая в воздухе. Уже исходил дождями сентябрь, когда Дюк хоронил свою собаку. Он нес на руках окоченевшее, так и не успевшее вырасти тело Рэя, и тот покачивал головой в такт шагам. «Да, да, я все понимаю». Отвергнув мысль о том, чтобы упаковать тело в мешок и тащить не Рея, а так, по клажу, Дюк озадачивал редких прохожих, которые потом глядели ему вслед, пряча побледневшие от близкого дыхания зимы лица. Он принес Рея в бор и уже здесь укутал его в мешок от дождя, чтобы тот мог спокойно дождаться, пока хозяин соорудит могилу. Копать было трудно, То и дело встречались жилистые сосновые корни, а Дюк не догадался захватить с собой топор. Можно было сбегать домой, но он боялся оставить Рея одного. По бору часто шастали подростки и могли обидеть щенка. Он принялся яростно рубить корни лопатой, приговаривая «Мало тебе, Дюк, мало!» От боли, разраставшейся с того мига, как Рэй затих у его колен, страдальчески оскалив едва сменившиеся зубы, Дюк быстро слабел и только громче всхлипывал на взмахе. «Так тебе! Так тебе!» В смерти Рэя он считал повинным только себя. Если б он зарабатывал побольше, если б половина зарплаты не уходила на алименты, если б не поскупился поставить прививки... «Щенок был бы сейчас жив!» Он швырнул лопату и поплелся к Рэю. Сунул в мешок руку, погладил холодную гладкую шерсть. «Даже подшерстка у доберманов нет», — подумалось ему некстати. «А зябнет?» «Никогда!» — каркнул над головой ворон, и изо рта дюка брызнул хриплый вопль. За деревьями кто-то весело прокричал. «Бегом, бегом! Уже насквозь мокрые!» Дюк отшатнулся от Рея, прикрыл его мешком и вернулся к могиле. Засыпая щенка землей, он уже не плакал, старательно отделывая могилку, чтоб не затерялась. «Памятник бы поставить», — думал он, шагая к дому. «Настоящий, мраморный, да хоть железный. Только где взять деньги?» Дождь уже утих, но Дюк не усмирял шага. «Дюк!» — окликнули его во дворе. «Ты чего с лопатой? Клад искал?» Он не обернулся, забежал в свой подъезд. «Все, Дюк», — мрачно подумал он. «Скоро уж сорок лет, а никогда до Дюкова не вырасту». Дома он собрал подстилки и миску подальше от глаз, доел сваренный вчера Рею суп. Ему было тошно, как с похмелья, но Дюк упрямо пихал в себя ложку за ложкой. «Самый лучший, самый умный». «Самый красивый!» Суп фонтаном выплеснулся в тарелку. Дюк вылил все в унитаз, оделся и вышел из дома. «Не дай бог, закрыто!» — забеспокоился он, подходя к церкви. «Времени-то уж сколько!» Церковь была пуста, когда он вошел. Но тут же на пороге возникла старушка, строго оглядевшая его измазанную землей куртку. «Я это... свечку поставить за упокой души. Можно?» «Это можно», — отозвалась старушка, смягчаясь. «Одну будешь? Маленькую? Большую?» «Ма... Нет, большую», — выдавил Дюк и спохватился. «А за собачью душу можно?» «Можно. Господь каждую живую тварь приветит». Дюк подождал, пока она принесла свечку, робко поглядывая на безгрешное лицо Христа. Было неловко и страшновато, как в детстве, когда отец звал его для беседы об очередной шалости. Каждый раз Дюк мечтал, лучше бы выдрал его. Но отец только взирал на него с высоты своего интеллекта и сжег язвительными словами. «Куда лучше ставить-то?» — спросил он, озирая недоступно красивые лица икон. «Николаю угоднику ставь. Он за всех заступник». «А самому...» «Нельзя?» «Николаю ставь!» — сурово приказала старуха, подбирая губы, и Дюк послушно направился к указанной иконе. Стараясь не погнуть податливую свечку, он подхватил суетливый огонек, укрепил свою мольбу между другими, такими же неуверенно дрожащими. «Ты бы простил меня, Рэй!» — прошептал он, глядя в испуганно метнувшийся огонек. «Как я жить-то буду, если ты меня не простишь?» Пламя затихло, набрав силу, строго устремилась к небу, скорбя тихими слезами. «У него и грехов-то не было», — умоляюще сказал Дюк, стоявший на страже старухи. «Бог его примет, ведь правда? Тебе больше о своей душе думать надо». «Да, о своей-то я еще успею, а он уже там, на суде». «Какой собаке суд? Ему хорошо сейчас». Может, лучше, чем здесь, с надеждой предположил Дюк, моргая на свечку. У меня и мяса-то почти не было. Мне ведь его за даром отдали. У него лапа сломана была. От чего померто? Чумка! Черт бы ее побрал! Не чертыхайся! одернула старуха и выглянула во двор. Смеркается, дюк заторопился. Да, да, я ухожу, чего уж. Его встретил печальный осенний ветер, наполненный сладким гниением листвы. Дюк казалось, что легкий свист поет ему о смерти, но в этом пении не было трагического надрыва. Дюк шел по искрящемуся под фонарями асфальту и думал о Рее. За четыре месяца он успел поверить, что возрождение возможно, что ему еще достанется немного любви и все-таки стоит тянуть эту пожизненную лямку что-то уже начинало меняться, собачники обращались к нему на «вы», и Дюк вел с ними значительные разговоры о достоинствах той или иной породы, и во дворе Дюк становился заметной фигурой. Без Рея он вновь превращался в неинтересного, никем не любимого человека по кличке Дюк. Возле подъезда он опустился на влажную скамью, съежился от вкрадчивой зябкости, и пожалел, что бросил курить. «Из экономии», — злобно припомнил Дюк. «Все экономлю, а жизнь-то профукал». Ему вдруг вспомнилась девушка его молодости, веселая, с мечтательно устремленным вверх носиком, и Дюку подумалось, женись он на ней, возможно, и поплыл бы по другому рукаву жизни. Но она обиделась, Дюк считал ни за что, когда в автобусе он не заплатил за нее штраф ну просто растерялся, оглушенный названной суммой. Это теперь рубли пригоршнями бросают по прошайкам, а тогда... Болезненного Дюкова замешательства оказалось достаточно, чтобы выскользнула из рельса крошечная гаечка и рухнул со стоном состав под откос. А Рэй... Да в или дело. Он просто метнулся под колеса. По собачке не колеблясь, пытаясь удержать, вернуть единственный поезд на верный путь. Но куда там? Его смяло, размазало по мокрой траве. Только и успел, что зубы стиснуть. Все молча. Любил молча и умер без стона. Дюк поднялся, машинально взглянул на свои окна и крякнул от изумления, увидев свет на кухне. Пугаясь каждой проносившейся мысли, тяжело дыша, он взбежал на третий этаж, чуть слышно вставил ключ в замочную скважину, рванул дверь. «Господи, помилуй!» — воскликнула жена, хватаясь за грудь. «Заикой оставишь! А я тут решила зайти, думала, может, помочь чего. Про собаку твою дети узнали, что померла. Со мной просились. Чего молчишь? Зря пришла?» Ну, ты напугал меня! До сих пор сердце стучит!» «Это не сердце», — подумал Дюк, шагнув к жене и умоляюще заглянув в глаза. «Это поезд пошел. Пошел все-таки». Вряд ли персонаж Сашкиного рассказа читал Эдгара По, на которого она намекнула, приплетая ворона, каркнувшего «никогда». Артур хотел было сказать ей об этом, но решил не расстраивать. Когда человек делает первые шаги, важно не сбить его с ног, чтобы не угодил под тот безжалостный поезд, что размазал маленького Рея. «Я становлюсь чертовски сентиментальным», — пробормотал Артур вслух, дочитав Сашкину рукопись и вытерев слезы. «Гимназистка, да и только». Вроде ничего особенного и не было в этой истории, которую она почему-то сочинила, но после ему никак не удавалось уснуть. Только сон наползал теплым туманом, когда носился взволнованный стук металлических колес, и Артур вскидывался. «Поезд? Откуда?» Сообразив, что звук лишь померещился, переворачивался на другой бок, потом ложился на спину, смотрел в потолок, придавленный мыслью. «А что с моим поездом? Он теперь в тупике навечно?» Потеряв надежду уснуть, Артур взял телефон, и убедился, что Сашка тоже еще не спит. Написал ей «Отличный рассказ, но чертовски печальный. Хочешь, я подарю тебе щенка-добермана?» Она сразу отозвалась. «Скоро у меня будет целый приют». «Это не для приюта», — пояснил он. «Это будет твой щенок». Почему-то он был уверен, что Сашка страшно обрадуется, но она вежливо отказалась. «Спасибо, не надо». Я слишком привяжусь к нему, я себя знаю. А он может умереть, как Рэй. Приютских я не буду считать своими. Об этом Артур не подумал. И это было так глупо с его стороны, что он чуть не запустил телефоном в стену. Вот же болван! И дал себе за рог больше не поднимать эту тему. Себе дороже. Теперь точно не уснуть. Но, как ни странно, Тут же уплыл, именно уплыл, и вышел, как дядька Черномор из морской волны, на берег солнечного тихого городка. Бывают ли такие на побережье? Везде ведь отдыхающих не протолкнуться, никакого удовольствия от такой жизни. Но в его сне все было иначе. Извилистые мощные улочки были пусты и приятно молчаливы, хотя город не выглядел вымершим. Присутствие жизни, дыхание моря чувствовались повсюду, где проходили они с Сашкой, подыскивая себе дом. В той реальности они собирались вместе поселиться у моря, и это ни одному из них не казалось противоестественным. Разве они не стали уже родными людьми, которым вполне удобно жить под одной крышей? Она касалась узкой ладонью теплых стен, тянулась к старомодным открытым ставням, поднимала персики, валявшиеся под ногами, и каждый ее жест добавлял жизни этому иллюзорному миру, уже ставшему настоящим. Поэтому Артура ничуть не удивила, что длинная набережная, похожая на Ялтинскую, вывела их на МКАД, за которой знакомо выселись новостройки Москвы. — Прекрасно! — сказал он Сашке во сне. — Живешь на море, а столица под боком. Лучше не придумаешь. И на работу недолго добираться. Обернувшись, она улыбнулась и что-то сказала, но ее ответ заглушил пароходный гудок, вынырнувший из детства. И, внезапно проснувшись, Артур сморщился от сожаления о том, что не расслышал Сашкиных слов. Весь день его не оставляло ощущение, будто в них было нечто очень важное. Но ее Артур спросить об этом не мог, ведь этот сон не был разделен ими. Сейчас она откроет этот собачий приют и навечно врастет в подмосковную землю. С лезвием подбородок думал он с неожиданным сожалением. «Мы уже никогда не уедем на море. Может, и к лучшему. Чем там заниматься?» И вдруг сообразил, что ее-то поезд уже вышел из пункта А. Электровоз потянул за собой невесомый состав из коротких рассказов, которые потом перерастут в повести, а может, и целые романы. Описать прозу можно где угодно, и на побережье вдохновение будет соленым бризом врываться в окна с самого утра. Сашке ведь нравилось море, только не в Евпатории. С ней связано слишком много тягостного. «Почему бы не выбрать окрестности Сочи? Какой-нибудь маленький уютный поселок?» «А ты что там собираешься делать?» Спросил Артур, глядя в зеркало. «Не обманывай себя. Через неделю взвоишь и запросишься в Москву». Он не сомневался, что так и будет, поэтому даже не стал рассказывать Сашке свой сон. «Зачем сбивать ее с толку? Ей хочется спасать запуганных женщин с детьми и брошенных собак. Что может быть благородней?» На старости лет, и он сам, глядишь, прибьется к семье Сашкиных постояльцев. Не откажет ведь она приютить доброго друга, не прогонит прочь. «Никогда!» — опять гаркнул Эдгаровский ворон. Ухмыльнувшись отражению, Артур наставительно произнес. «Никогда не говори никогда!» — и набрал Сашкин номер. «Доброе утро! Проснулась? Ставь чайник! Я уже выезжаю!» Во время завтрака он повторил, как запал ему в душу ее новый рассказ, хотя сюжет в нем не был таким заковыристым, как в первом. А Сашка неожиданно призналась, что хочет наведаться в Щербинку, хотя это никак не было связано с рассказом. Или было. На каком-то глубинном, почти неуловимом уровне. Ей все не давало покоя чувство вины. Это она разрушила легенду о прекрасном рыцаре, вступающемся за честь возлюбленной. Ну, пусть не совсем за честь, но это от нее Яна узнала, что младшую сестру убил самый близкий ей человек. Она узнала бы это в любом случае, — возразил Артур, покрывая круассан тонким слоем плавленного сыра с грибами. Сочетались они не особенно хорошо, но иногда ему нравились подобные вкусовые эксперименты. Сашка следила за его действиями, не скрывая отвращения. «Он же с шоколадной начинкой!» «Ничего страшного», — заверил Артур и со смаком отхватил половину круассана. «То, что произошло в семье этой Яны, конечно, страшнее. Но ты не реаниматолог. Ты не обязана возвращать к жизни всех подряд». «Я не всех...» — возразила она. — Но ей же буквально не на кого опереться. Отец умер, мать сумасшедшая, жениха тоже больше как бы нет. — Она тебе кто? — Подруга, коллега, родственница. — Не бери на себя роль матери Терезы. Надорвешься. — Ее вера вела по жизни, а ты у нас не особо-то религиозна. Сашка возмущенно мотнула головой. — Но в Бога я верю! — Я знаю, знаю, — поспешил успокоить он. — Ладно, Саш, ты большая девочка. Поступай, как считаешь нужным. Тем более, если мальчишки с тобой поедут. — А ты не хочешь? — тихо спросила она, рассматривая пористую сдобу вместе укуса. — С тобой мне всегда спокойнее. Показалось, будто теплая волна из его сна настигла и накрыла с головой, не замочив, только согрев. Улыбнувшись, Артур накрыл маленькую Сашкину руку. «Мне тоже спокойнее, когда ты рядом. Но, думаю, следователю, производившему арест Яниного жениха, не стоит являться в ее дом в роли помощника. Ты лицо неофициальное, можешь себе позволить. Никиту она, может, и не запомнила, а Сереги там вообще не было». Сашка торопливо перебила. «Я поняла. Конечно, это не очень удобно». Поднявшись, Артур стряхнул крошки с джинсов и, не глядя на нее, посоветовал. «Объясни Яне, что ей не стоит ждать возвращения Константина. Он не вернется. Три трупа, срок получит по полной. А ты же его видела. Если и выживет на зоне столько лет, то станет совершенно другим человеком». «Он уже стал другим человеком, когда убил Таню. Разве Яна такого полюбила?» «Если б он разделался только с этими тетками-садистками, она, может, даже восхищалась бы им». «Ты считаешь месть достойна восхищения?» Сашка подняла свои небесные глаза. «Нет, это ты достоин восхищения. Ты справился с желанием отомстить убийце моей мамы». «У меня тоже был порыв», — признался Артур. «Но ты его подавил. И не только потому, что ты следователь» просто ты настоящий кто она не добавила а он не спросил чтобы уйти от этой неловкой темы снова заговорила яне постарайся внушить ей что не следует цепляться за прошлое оно не вернется нужно начать новую жизнь сесть в другой поезд спросила сашка и точно прислушалась к чему то может к перестуку колес артур улыбнулся видишь ты все поняла Надеюсь, Яна тоже поймет. И сам мысленно заспорил с собой. Что она должна понять? Что нужно как можно быстрее повернуться спиной к могилам, чтобы тебя самого не затянуло внутрь? Оттуда уже не выберешься. Я вот не могу. Наверное, никогда не смогу. Приподняв подбородок, Саша произнесла с вызовом. «Легко советовать, правда? А ты когда-нибудь сможешь начать новую жизнь?» «Где сейчас твой поезд?» «Где?» — повторил Артур с удивлением. И вдруг почувствовал себя заблудившимся ребенком, которому хочется ухватиться за руку этой девушки и умолять вывести его из мрачного темного леса, где он застрял надолго и даже не пытался найти единственную тропинку. С траурных елей тут свешивалась паутина сожалений, готовая облепить лицо, забиться в глаза и навсегда лишить возможности видеть солнце. Дырявые пыльные лопухи под ногами не могли удержать радость. И отсюда давным-давно улетели птицы. «Мне уже никогда не услышать их?» — подумал он с тоской и выдавил. «Я... я не знаю». Она кивнула и протянула тоненькую руку на запястье, испещренную голубыми жилками. Вот и я тоже, вот и я.